Глава тридцатая. Дорога. Следующее утро началось с очередного конфликта с сестреством Келли. Несколько стерв из ее окружения не пускали нас в столовую. Вновь сыпались оскорбления и перед нами даже поставили скамейку, давая понять, что вход воспрещен. В такую рань в столовой было не так уж и много людей, но те студенты, которые сидели за столиками, и слова не сказали в нашу защиту. Впрочем, как и обычно. Совершенно ничего нового. Все же они молча наблюдали за представлением. Возможно, таким образом развлекались, ждали того, что будет дальше. А настроение и так было ужасным. То, что Клейн этой ночью улетел, не просто ударило по мне. Оно сшибло с ног, из-за чего я не выспавшейся их хмурая совершенно не была настроена на новый конфликт. В итоге мы с этими идиотками просто подрались. Не сильно, это даже дракой толком не назвать. Просто кто-то из них толкнул кого-то из нас. Мы толкнули в ответ, а дальше драки уже было не избежать. То есть тут тоже все как обычно но поскольку у нас было минимум в два раза больше, силы мы без проблем пробрались в столовую. Правда, ненадолго. Пришла охрана, и всех, кто участвовал в конфликте, вышвырнули на улицу. Нормально поесть не получилось. Пришлось пересчитывать финансы, вспоминать, кто следующим из нас получает зарплату, думать, дотянем ли мы до нее, если потратим определенную сумму на поход в маркет. У тех идиоток из сестренства Келли, которые не пускали нас в столовую, таких проблем, естественно, не было. После того, как их вместе с нами выгнали из здания, скорее всего, они просто пошли в кафе или вовсе в ресторан. Наверное, круто, когда нет проблем с деньгами. Я, конечно, к роскошной жизни не стремилась, но когда у тебя целое сестренство чуть ли не голодает, деньги все же начинают иметь значительный вес. И, конечно, я понимала, что если попрошу, Клейн поможет. Почему-то я в этом вообще не сомневалась. Но, черт, насколько же сильно не хотелось тянуть из него деньги. Легче язык себе оторвать, чем попросить о чем то таком. Я и так не знала, как быть с тем, что он заплатил за лечение Мона. Поэтому при Джаде я активно делала вид, что у меня все отлично по финансам. А тем временем с деньгами были действительно огромные проблемы. До тех пор, пока Кероли не вспомнила о том, что приближается ежегодный семинар. Хотя ладно, вспомнила не только она. Об этом сейчас во всем университете только и говорили. Насколько я знала, этот семинар проводится в другом городе. Допускались к нему лишь главы сестринств и братств. Изначально там должны были читать какие-то лекции. Затем давали возможность участникам семинара проявить себя. Зачем? Чтобы выбрать те братства и сестренства, которые можно профинансировать. На самом деле это великолепная возможность, одна на миллион. Если бы нас взяли финансировать, мы могли бы улучшить наш дом, были бы деньги на питание, и нам бы оплатили все дополнительные занятия и секции. Почему же мы не рассматривали эту возможность? В первую очередь из-за Пока требовались деньги на лечение. Не могло быть и речи о каких-либо поездках. Позже было как-то не до этого. Да и все твердили о том, что к семинару, конечно, допускаются все, но некоторым сестренством и братствам лично высылают приглашение. И вот если вы не получили такое приглашение, шанс в итоге выиграть финансирование — его нет. Ну и несложно догадаться, что как раз у нас этого приглашения нет, и если верить слухам, для нас такая поездка будет пустой тратой времени. Вот только если вообще никогда ничего не делать — Считая, что победу ты в любом случае не получишь, в итоге действительно всю жизнь будешь оставаться ни с чем. Поэтому после долгих обсуждений было решено, что я поеду на этот чертов семинар. Оставив тщательное наставление касательно присмотра за Моной и дав понять, что я буду круглые сутки на связи, я отправила заявку, после чего принялась собираться. Уже на следующий день утром можно было ехать к назначенному месту. Сам семинар начнется послезавтра. Очередная бессонная ночь была потрачена на то, чтобы собраться. Рано утром я уже была на автовокзале. Вместе со всеми девчонками, естественно, еще некоторое время стояла на остановке. Мы шутили, смеялись, разговаривали, пытались поднять друг другу настроение и еще раз распланировать ближайшие дни. Затем, ближе к семи, я попрощалась со всеми и села в автобус. Включила музыку на наушниках и посмотрела на телефон. Я еще не сообщила Клейну о том, что уеду на семинар. Вчера этого не сделала по той причине, что планы были слишком шаткими. А поскольку Джад сейчас был занят важными делами своей семьи, я не рисковала отвлекать его по пустякам. Хоть он и сказал, что я могу писать ему в любое время суток. Сейчас же, учитывая разницу во времени, я предположила, что там, где сейчас Клейн, уже вечер. Значит, я его не разбужу. С этими мыслями я написала сообщение. «Привет, как ты? Сильно занят? Я вот решила поехать на семинар. Сейчас уже сижу в автобусе». Положив телефон на коленки, я отвернулась к окну. Дорога предстояла долго. В этом автобусе я пробуду минимум до ночи. Первая остановка была спустя два часа после начала поездки. Если это вообще остановкой можно назвать. Водитель припарковал машину около заправки и сказал, что через 15 минут мы едем дальше. Я тут же выскочила на улицу. Во-первых, мне следовало что-нибудь купить в маркете. Но главное, как только мы отъехали от города, у меня пропала сеть. Вот что бывает, когда покупаешь самый дешевый пакет связи. Поэтому, ходя по заправке, я пыталась поймать местную сеть. Мне ведь девчонки из сестренства могут написать. Да и Клейн уже, скорее всего, ответил на сообщение. Вот только сколько бы я ни ходила по заправке, поймать сеть не могла. А когда вернулась к автобусу, увидела пустое место. Он уехал. Даже несмотря на то, что от момента остановки не прошло и десяти минут. Широко раскрыв глаза, я осмотрелась по сторонам. Сердце гулко забилось, но я все еще уверяла себя в том, что абсолютно точно ошиблась, и автобус все еще тут, но просто где-то в другом месте. Вот только он и правда уехал. А я застряла тут, без своих вещей и без связи.